Это война. На ней убивают. Истина горькая, неприложная. Разумеется, Соня достойная супруга офицера, но она женщина, у нее собственный взгляд на вещи. На войне убивают, значит, и ее Саша может погибнуть. Страх глубоко спрятан, но все-таки он никуда не исчезает, точит и точит душу исподволь потихоньку. Совершенно иначе воспринимал события сам Александр Васильевич. Начало войны было, наверное, одним из самых счастливых и лучших периодов его жизни. Все как будто встало на свои места. Оборвалось, наконец, томительное время многословных разговоров и неясностей. Весь штаб Балтийского флота принял известие о начале войны с громадной радостью. Работали не просто с энтузиазмом, с каким-то восторгом и офицеры, и команды, Еще в 1907 году Колчак, тогда сотрудник морского генерального штаба, проанализировав военно-политическую обстановку, главным образом в Германии и изучив ее военную и особенно морскую программу, пришел к выводу о неизбежности Большой Европейской войны, начало которой определилось пятнадцатым годом. Ошибся лишь на год. Подготовка к этой войне — Войне, которая, по мнению многих, должна была решить судьбы славянства, велась не один год. Соотношение морских сил России и ее потенциального главного противника, Германии, складывалось отнюдь не в пользу России. Однако все доводы комиссии морского генерального штаба разбивались о единственный аргумент Государственной Думы — «нет денег». Колчак напрасно расточал свое красноречие, оперировал аргументами, приводил цифры и чертил схемы. Деньги от этого не возникали. Строили не те корабли, которые требовались, а те, на какие хватало внезапно свалившихся с неба средств. Судорожно, без всякого плана. Ясная логика военных неизбежно тонула в болоте логики политической. «Мы имеем одну цель», — звучало с трибун, — «создание сильного российского флота, что особенно необходимо после поражения в войне с Японией. Но, имея единую цель, мы идем к ней, так сказать, с противоположных концов. Флотские требуют денег и обещают флот, но мы желали бы сперва увидеть результаты, после чего, несомненно, выделим средства для дальнейшего и так далее, и так далее». У Колчака довольно долго хватало сил выслушивать это. А потом он запросился на действительную службу для отдыха, как он сформулировал в рапорте. К счастью, командующий Балтийским флотом адмирал Николай Оттович фон Эссен был единомышленником и другом Колчака. Это многое упрощало. А главное, избавляло от лишних разъяснений. Главный упор в организации обороны был сделан на минную войну. Вообще, появление мин и подводных лодок произвело своеобразную революцию в умах теоретиков морского боя. Немцы, конечно, впоследствии упрекали русских в трусости. Что ж, противник имеет право на собственную точку зрения. Русские отсиделись за минными полями в Финском и Рижском заливах? Ну да, отсиделись. Зато немцы не тронули Санкт-Петербург, не дотянулись. а балтийцы в скорости начали осуществлять минные операции и притом довольно успешные в водах противника. Началось все, впрочем, с неопределенности и имело вид едва ли не авантюры. Еще в начале лета 1914 года Колчак предлагал адмиралу фон Эссену минировать Финский залив немедленно. Война еще не началась, лето в Европе выглядело обманчиво безмятежным, солнечным. Белые платье, едва расцветшие розы, чаепитие в саду, кружевная, скатерть. Между тем, гроза собиралась и готова была вот-вот разразиться. Минировать или нет? Распоряжение от правительства не поступало. Эссен место себе не находило от тревоги. Если германский флот прорвется в Финский залив, то крейсера его не удержат. Логика и здравый смысл подсказывали — минировать безотлагательно. Однако из Петербурга неизменно приходило «нет». Война еще не объявлена, хотя разрыв с Германией сейчас, это уже было очевидно, неизбежен. «Можем опоздать», — доказывал Колчак. «Решение придется принимать самим, Николай Оттович, не дожидаясь отмашки. Каковы бы ни были последствия, надо ставить минные поля и ставить прямо сейчас». Спорить с Колчаком и трудно, и не хочется. Александр Васильевич — всегдашний отличник, еще со времен морского училища закрытого военно-морского учебного заведения России. При любом затруднении кадеты находили одно спасение. Надо Колчака спросить. Так и осталось. Он всегда был убедителен, потому что прав. И Николай Оттович тоже знал об этом. На свой страх и риск вышли на крейсере «Рюрик» в Наргену. В Петербурге об этом не знали. Ничего. Потом узнают, спасибо скажут. Или голову снимут. Но без мин в любом случае столицу не оборонить, и опоздание равнозначно смерти. Согласно плану, заградители с шестью тысячами мин на борту ставили восемь завес минных заграждений в два приема, после чего уходили в Шхеры. Флот, их прикрывавший, должен был вернуться в Ревель. Именно в тот момент, когда завершилась вся подготовительная работа и на Рюрике был поднят сигнал начать постановку заграждений, явилась долгожданная телеграмма-молния. Ставьте. Показались дымы заградителей, флот вышел в море, прикрывать их. Работы велись по плану. А теперь вот пришло и распоряжение их начать. И хоть адмирал Эссен ни мгновения не сомневался в правоте Колчака, все же только в этот миг тяжелый камень отвалился от души. Оборонительные минные заграждения, долженствовавшие защитить Петербург, были поставлены за несколько часов до объявления войны. Успели.